Глава 91. Сказка для безумца. Вы спросите, каково это находиться рядом с безумным демоном в теле ребенка, который непонятно сколько лет был заточен в аду? Ответить можно лишь вопросом, а вы когда-нибудь ходили по острой кромке длинного металлического листа голыми ногами над пропастью высотой километров пятьдесят? Вот вы оступились и летите вниз, думая, что теперь вас ждет лишь смерть, но снова попадаете на очередной мост. И только раны на ваших ногах и память о недавнем полете говорят, что вы не сошли с ума, а пейзаж и ситуация нисколько не поменялись. Уилл каждую минуту сдерживал себя, чтобы не напасть на этого демона и, умерев, не покончить со всем этим. Лишь именно над головой этого ребенка заставляло его, стиснув зубы, сохранять положение вещей таким каким оно было сейчас, то есть быть наблюдателем и жертвой этой твари из преисподней. Каждый час у него отнималось здоровье. Настроение Фариса, если это можно было так назвать, менялось, словно сыпался песок в песочных часах. Ворон любыми способами пытался не отводить этого мальчика к местам, где вообще есть люди, по избежанию трагедии и будущих последствий для своей репутации. К счастью, во всем этом было два невероятно положительных момента. Благодаря силе этого NPC, Разбойник снова показал невероятный рост и за следующие три дня, пока действовала метка, добрался до 65 уровня. Ворон раскрыл себя как посланника небес, чтобы этот псих не ушел куда-нибудь и Уиллу не пришлось бы его искать. Изначально, когда разбойник только получил задание найти колдуна и узнать, где спрятана шкатулка, он, как и все, кто мог бы оказаться на его месте, подумал, что этот колдун наверняка будет находиться в каком-нибудь старом пристаром замке или в подземелье, оборудованном как пристанище темного мага. Еще он думал о башне, такой высокой, что забраться наверх было бы делом ни двух и не трех недель. Уилл даже представлял, что этот колдун может жить в самом обычном замке, небольшом и даже немного уютном. Но то, что он найдет его в лесу, ковыряющемся в трупе монстра, такого безумного и чрезвычайно сильного, он даже представить не мог. Хотя, стоило бы догадаться, уже глядя на тех же стражей с первых этажей. Они не сидели на месте и путешествовали по миру, проживая свою жизнь и определенно имея какую-то цель. Во время их забега по лесу Фарис наконец, задал вопрос, терзающий его все это время. Откуда и как разбойник узнал про пса и возможность того отыскать? И это был тот самый шанс для исполнения плана Ворона, который он придумал, пока находился рядом с этим сбежавшим из психушки буйным пациентом. Уилл больше не стал рассказывать выдуманные и простоватые истории, которые он выдавал раньше. Он подошел к этому основательно и поведал такую чушь, что даже самый главный сумасшедший этого мира поверил его словам. «Я так же, как и ты, хочу ему отомстить за то, что он пытал меня, а после сжег мой дом вместе с моими родными. Моя жена носила ребенка, и ни одного...» Им оставался всего месяц до рождения. Я так сильно хочу вырвать его позвоночник и сыграть им, как барабанной палочкой по его обглоданному черепу. Хочу подвесить его голову над воротами в ад, чтобы она болталась возле земли, и каждый проходящий мимо смог плюнуть на нее и лепнуть. Я желаю скормить этой шавке ее собственные кишки, забивая их ему в глотку. Говоря все эти слова, он играл на чем-то, что заменяло демону эмоций, и ему это явно удавалось. Его экспрессия и неподдельная ярость, он все еще был зол на Цербера за испытания, позволили выдать настоящую гамму эмоций и придать его истории целостность. Когда мой дом горел, он смеялся и хвастался при этом, что недавно унизил одного демона, который пытался украсть у него шкатулку. При этих словах лицо Фариса дернулось, но, будто не заметив этого, разбойник продолжил. Он сказал, что ему даже пальцем не пришлось пошевелить, а тот, выбившись из сил, валял своего ног и молил о пощаде, как его щенки просят добавки еды. Сгустившаяся атмосфера затопила рассказчика с головой. Уилл физически ощущал, что еще немного, и он задохнется. Парень знал свои возможности по воздействию на любого собеседника. Он на интуитивном уровне чувствовал, как разозлить почти любого лишь парой фраз. А уж с таким собеседником даже одного слова хватит. Это же бродящий Бигфордов шнур от динамита. Искать слабое место и давить на него, пока рано снова не откроется. Этот навык Уилл приобрел за время своей молодости. Когда на тебя постоянно смотрят, как на мусор, ты учишься уничтожать соперника не только физически, но и морально. Его разговорные навыки во время спасательных миссий в горячих точках не раз помогали в переговорах с террористами. В итоге десятки жизней были спасены лишь из-за вовремя сказанного слова, необходимого молчания в определенный момент, а иногда и способности отвлечь внимание на себя, чтобы враги в ярости ослабили бдительность и пропустили момент штурма. Кто бы мог подумать, что подобное может пригодиться в игре? «Эй! ты, Ты только что сказал мне, что эта псина унизила меня!» «Бах!» Удар рукой в грудь пришел моментально, и ворон, харкая кровью, пролетел несколько метров при приземлении, пробороздив с собой землю. Минус триста десять. Ну, этого следовало ожидать, гребаный ублюдок. Он даже не снизил свою силу, как раньше. Разбойник попытался встать, но очередной удар ногой сверху вниз прямо в затылок впечатал его лицом в землю. Эй! Демон приложил ладонь к уху и, вдавливая лицо Уилла ногой в землю, наклонившись, спросил. «Эй, ау! Я не совсем расслышал, что ты сказал?» «Может, друг мой, может, ты повторишь еще раз?» «Ну, мразь, если все пройдет по плану, я станцую на твоем трупе поистине свой самый лучший танец безумия!» Уилл пытался встать, опираясь на руки, но его попытки были безуспешны. «Твои мозги совсем сгнили в тюрьме!» «Ты чего меня-то убиваешь? Я лишь повторяю то, что сказал этот шелудивый пес. С трудом приподняв голову, смог произнести разбойник, прежде чем сила демона вновь вдавила его обратно. Хе, хе хе хе прости, прости, ты хочешь сказать, что я просто вырвал фразу из контекста? О, я, кажется, и вправду это сделал. Но вот вопрос, какая твою мать разница?» «Я что, по-твоему, совсем похож на идиота? Ты думаешь, будто я, я, могущественный демон и колдун, пропущу эти слова мимо ушей?» Он втаптывал голову разбойника все сильнее и сильнее с каждым словом. «Повтори, повтори, что ты сказал!» «Минус тридцать четыре, минус пятьдесят шесть, минус восемьдесят два». «Ублюдок, ты что, не хочешь тьфу, узнать, где прекращай! находится Цербер». Уилл предпринял последнюю попытку остановить этого безумца, сплевывая землю и глядя на резко убывающую полосу жизни. «Или ты не хочешь знать, что он еще мне рассказал?» Нога Фариса замерла в воздухе и, ударив напоследок еще раз уже приподнявшегося Уилла в голову, тот, наконец, отошел и начал глубоко вдыхать. «Хорошо». «Я, как всегда, спокоен и умиротворен. Я океан, что мирно течет, омывая собою земли. Я пламя горящее. Я... Эй, я не могу серьезно страдать подобным идиотизмом. Как хорошо, что я убил того болвана, что посоветовал мне это дерьмо. Представляешь? Эй! Ты, черт возьми, служишь меня или нет?» Его очередной удар ноги ударил разбойника под ребра, отбросив еще на пару метров дальше. «Минус четыреста шестьдесят». «Эй, да-да, слушай, я тут пытаюсь сказать. Я говорил этому болвану, что безумие не может течь, оно, долбаный ты кусок мяса, взрывается и сеет хаос вокруг себя, охватывая само мироздание». Мальчик растянул губы, обнажив клыки, и поднял руки, показывая, как это самое безумие охватывает мир. «Ох, я доказал ему и показал!» Как действует безумие, впустив в его глотку огненный шар. Его разнесло по воздуху эй! Ха-ха-ха! Как лягушку, которую надули через соломинку. ха ха ха Я так смеялся, что аж прослезился! Демон вспомнил эту историю и снова начал смеяться своим сотканным из сумасшествия, огонь умирающих и страдающих людей, а также темноты самого ада смехом. Услышав такое, многие не смогут спать по ночам. После последнего удара у разбойника активировался пассивный навык «Жизнь в аренду». Без того он бы уже летел на перерождение. «Почему ты не смеешься, а? Разве моя история настолько скучна?» «Эй, смейся, огрызок природного пищевода!» Демон хотел снова разойтись, но Уилл смог встрять со своими словами прежде, чем снова получить удар. «Так ты дослушаешь до конца мою историю? Или тебе уже неинтересно узнать о том, как можно найти эту собаку?» Вставая на ноги, злобно спросил Ворон, понимая, что сдерживаться и терпеть эту тварь становится просто невыносимо сложно. «Эй, а я...» «Я разве тебя перебивал?» В его глазах горел огонь, который потушить может только его смерть. «Я просто уточнял, что ты там сказал, и все. Продолжай. Хе -хе -хе -хе. Я тебя слушаю. Пока слушаю». Хоть он и говорил вроде спокойно, но Уилл плевал на внешние признаки, зная, что его нельзя сравнивать с обычными людьми. Но, как бы то ни было, наступила кульминация его рассказа. От этого зависело, сможет ли он добиться своего или же нет. Он сказал, что шкатулка, которую в итоге украл демон, когда смог трусливо сбежать, фальшивая. «Эй, что ты несешь, кусок дерьма? Я лично убедился, что она настоящая!» На мгновение Уиллу показалось, что он смог увидеть истинный облик сущности, что пряталась за образом ребенка. Как будто под воздействием сильных эмоций его магия дала сбой, продлившийся лишь миг. Фарис начал громко говорить сам собой, вообще забыв про разбойника. «Я ведь так долго следил за ним издалека. Когда шкатулку украли, его печати ослабли, после чего некоторые из нас смогли освободиться. Этот урод долго искал ее, пока не обнаружил на этом этаже». Слушая демона очень внимательно, Уилл широко раскрыл глаза, поняв, какой он на самом деле идиот. Ведь тогда в храме, слушая Ламию, он совсем не обратил внимания на ее слова. Он перемещается по этажам в образе человека в сопровождении своих слуг в поисках ее. Эта псина могла путешествовать по этажам, а значит, и этот демон способен на это, раз смог следить за Цербером. Мальчик тем временем продолжал свой монолог, полностью погрузивший в себя. «В прямом бою я, конечно, не силен, хотя сейчас, но я же не зря демон безумия, даже ему со мной не совладать один на один. Он просто не мог подменить ее». «Какого чарта тут происходит?» Взревел Фарис и, впившись свои сальные, покрытые запекшейся кровью и грязью волосы, стал еще раз повторять только что сказанное, пытаясь понять, возможно или нет то, что собака и вправду подменила шкатулку. «Тогда почему он не уходит? Стоп! Он ищет меня! Ха-ха-ха! Он ищет меня! Меня! Он хочет вернуть безумие в темницу! Спрятать за семью печатями, чтобы мир никогда не задрогнулся вновь! Ну уж нет! Я убью его! Во что бы то ни стало! Стоп! Эй!» Ребенок осматривался по сторонам и, наклоняя голову то туда, то сюда, что-то обдумывал. Пока того заклинило и он не вырвался из своих мыслей, Уилл решил подтолкнуть его в верном направлении. Эта фальшивая шкатулка, что у тебя сейчас находится. Я смогу ей воспользоваться, чтобы отвлечь его. Когда мы найдем Цербера, я отвлеку внимание на себя, показав ему ее. А пока он будет пребывать в смятении, пытаясь понять, правда ли я смог украсть его сокровище, ты нападешь на него и разрежешь эту полудохлую псину на куски для тушеного мяса в подливе». Голос ворона как лекарство смог пробиться сквозь слой сумасшествия демона и посадить у того в разуме семя идей. Идеи, как убить Цербера, пса, что был его тюремщиком.